Глава 14. «Побрейте меня!» — попросила она молодого парикмахера, глядя на его отражение в зеркале. «Не понял. Я хочу, чтобы вы побрили мне голову. Под ноль? Да. Нет, я не могу этого сделать. Конечно, можете. Берите машинку и вперед. Нет, здесь вам не армия. В нашем заведении такого не делают». «Так, Карло?» Карло за кассой читал с магазан «Чего тебе?» «Вот девушка хочет побриться наголо». Карло махнул рукой, что означало. «А мне плевать. Я только что потерял 10 евро в седьмом заезде, так что не доставайте». 5 миллиметров». «То есть я оставлю 5 миллиметров, иначе вы за порог выйти не сможете». «У меня есть шапочка, а у меня принципы». Камила улыбнулась ему, кивнула в знак согласия и почувствовала, как лезвие со скрипом скользнуло по затылку. Пряди волос падали на пол, а она смотрела, как в зеркале появляется довольно странная личность. Она ее не узнавала и уже не помнила, как она выглядела минутой раньше. Плевать она на это хотела. Зато теперь будет меньше проблем с душем на лестничной клетке, и это единственное, что имеет значение». «Ну что?» — окликнула она свое отражение в зеркале. «Ты этого хотела? Избавиться от проблем, пусть даже изуродовав и потеряв саму себя, лишь бы никогда и никому ничем не быть обязанной? Нет, серьезно, так обстоит дело?» Она провела ладонью по своему колючему черепу, и ей захотелось плакать. «Нравится?» «Нет». «Я вас предупреждал. Знаю. Они отрастут». Вы думаете? Уверен. Еще один ваш принцип. Могу я попросить ручку? Карло? М? Девушке нужна ручка. Мы принимаем чеки, начиная с 15 евро. Да нет, ей для другого. Камила взяла свой блокнот и нарисовала то, что отражалось в зеркале. Лысая девица с жестким взглядом держащая в руке карандаш разочарованного любителя скачек, за которой с любопытством наблюдает опирающийся на ручку метлы парикмахер. Она поставила под рисунком дату и встала, чтобы расплатиться. «Это я?» «Вот там?» «Да». Черт, вы классно рисуете!» «Пытаюсь».